приложение 1. Уоррен Баффет. Суперинвесторы из деревушки Грем энд Додсвилл. Эта статья отредактированная версия лекции, прочитанной Уорреном Баффетом в Колумбийском университете в 1948 году. Лекция была приурочена к 15-летию первого издания книги Бенджамина Грема и Дэвида Додда Анализ ценных бумаг. в которой впервые были сформулированы идеи, впоследствии изложенные в книге Разумный инвестор. СЭ Баффета наглядно показывает, как последователи Грэма использовали его подход к инвестированию и насколько феноменальным был их успех на фондовом рынке. Не устарел ли подход Грэма и Додда, основанный на поиске финансовых инструментов, обладающих значительным с запасом надёжности благодаря правильному соотношению цены и стоимости используется ли он для анализа ценных бумаг сегодня многие профессора пишущие об анализе ценных бумаг считают, что этот подход устарел по их мнению фондовый рынок эффективен то есть цены акций уже отражают всю информацию о перспективах компаний и ситуации в экономике Не бывает недооценённых акций, утверждают эти теоретики, ведь мудрые финансовые аналитики используют всю доступную информацию, чтобы убедиться в обоснованности цен. Инвесторам же, которым из года в год удаётся добиваться доходности выше среднерыночной просто везёт. Если цены полностью отражают доступную информацию, навыки инвестирования такого рода просто теряют смысл. Пишет один из авторов современных учебников. Может быть и так, но я хочу рассказать вам о нескольких инвесторах, доходности инвестиций которых из года в год оказывается выше доходности фондового индекса Standard Poor's 500. Говорить о том, что им просто везет, значит лукавить. Решающим аргументом в их пользу является тот факт, что я хорошо знаю этих инвесторов, победители рынка. Все они выдающиеся инвесторы. Они заработали свою репутацию ещё 15 лет назад. Если бы это было не так, то есть если бы я только сегодня решил выбрать нескольких инвесторов из многих тысяч, я бы посоветовал вам не слушать меня. Кроме того, я тщательно проверил результаты работы этих инвесторов за многие годы. Наконец, я лично знаком со многими людьми, доверившими им свои деньги, и знаю, какой доход они получают на протяжении длительного периода. Прежде чем начать наш экскурс, вспомним азы теории вероятности. Предположим мы просим каждого из 225 миллионов американцев каждое утро подбрасывать монету. Выигравшие получают с проигравших по доллару. Каждый день проигравшие выпадают из числа участников игры, и в какой-то день можно будет подвести итоги. Через 10 дней окажется, что примерно 220 тысяч американцев выиграли 10 раз подряд. Каждый из них получит чуть больше тысячи долларов. надо полагать победители немедленно задерут нос что так свойственно человеческой натуре они будут пытаться вести себя скромно но время от времени в кругу друзей нет нет да и расскажут особенно лицам противоположного пола о своём подходе и блестящих результатов его использования Если победители и дальше будут получать соответствующее вознаграждение от проигравших, то через 10 дней окажется, что успешно подбросили монету 20 раз подряд всего 215 человек. Каждый из них при этом превратит 1 доллар в сумму, немного превышающую 1 млн долларов. В итоге 225 млн долларов будут проиграны, и эти же 225 млн долларов выиграны. После этого победители потеряют голову. Они будут писать книги типа: "Как я за 20 дней, каждое утро работая по полминуты, заработал миллион долларов". Потом они начнут разъезжать по стране с лекциями об эффективном подбрасывании монет. Сомневающихся они будут атаковать вопросом: "Если это невозможно, как 215 человек этого добились?" Но тут какой-нибудь профессор из какой-нибудь школы бизнеса вдруг без такта заметит, что если заставить подбрасывать монеты 225 миллионов орангутангов, результат будет тот же. Мы получим 215 самодовольных орангутангов, которым удалось 20 раз подряд удачно подбросить монету. Правда, можно возразить, что сравнение с обезьянами не совсем корректно. Дело в том, что если вы А возьмёте 225 миллионов арангутангов, проживающих примерно там же, где и граждане США Б, через 20 дней у вас останется 215 победителей и В вы обнаружите, что 40 из них живут в одном и том же зоопарке в штате Амаха, можно будет с достаточной степенью уверенности утверждать, что вы напали на след. Поэтому вы отправитесь в этот зоопарк и спросите его владельца, чем он кормит рангутангов, заставляет ли он их выполнять какие-либо специальные упражнения, читает ли им книги и тому подобное. Иными словами, если вы обнаружите необычно высокую концентрацию победителей в одном месте, вы захотите узнать, нет ли здесь и концентрации особых факторов, ставших причиной успеха. Научные исследования осуществляются именно по такой схеме. Если, пытаясь найти причины заболевания редким видом рака, который в год поражает, скажем, полторы тысячи американцев, вы обнаружите, что 400 случаев заболевания приходится на маленький шахтерский городишко в штате Монтана. Придется поинтересоваться качеством воды в регионе, родом занятий заболевших и тому подобное. Вполне очевидно, что 400 случаев заболевания в одном городке не могут быть случайностью. Даже если вам не удастся выявить факторы, ставшие причиной заболевания, вы будете знать, где их искать. Вообще-то причины какого-либо явления не обязательно географические. Есть и такие, которые я называю географическими. интеллектуальными факторами, надо полагать, вы обнаружите, что большая часть успешных инвесторов, собратьев, победителей в подбрасывании монеты ведут своё происхождение из маленькой интеллектуальной деревушки, которая называется Грем энд Доцвиль. Концентрация выходцев из этой деревни среди победителей необычайно высока и не может быть объяснена простой случайностью. Однако такэ концентрации СМ. По себе ещё ни о чём не говорит. Предположим, что 100 человек просто подражают некой харизматической личности в подбрасывании монеты. Когда у этой личности выпадал орёл, сотни его последователей автоматически заявляли, что у них тоже выпал орёл. Если харизматик в итоге оказывался в числе 215 победителей, Тот факт, что сотни его последователей тоже оказались в этой группе, фактор концентрации ничего не значит. На самом деле, выиграл не 100, а один человек всего один. Это то же самое, что предположить, что вы живёте в патриархальном обществе, где в каждой семье не менее 10 человек. Допустим, патриархальная культура настолько сильна, что все члены семьи говорят, что у них монета выпала так же, как у главы семейства. Через 20 дней вы получите 215 победителей, однако все они члены всего 21,5 семей. Наивные люди могут сказать, что умение успешно подбрасывать монеты передаётся по наследству. Но, разумеется, наследственность здесь ни при чём. В данном случае у нас будет не 215 победивших индивидуумов, а всего лишь случайная выборка из 21,5 семей, которые стали победителями. В семействе успешных инвесторов, с которым я хочу вас познакомить также, был общепризнанный патриарх Бен Грем. Но дети в кавычках, которые вышли из чресла этого интеллектуального патриарха, подбрасывали монеты каждый. по-своему. Они разъехались в разные стороны, покупали и продавали разные акции и компании и всё же их успех нельзя объяснить простой случайностью. Он не объясняется и тем, что все они одинаково подбрасывали монеты по сигналу лидера. Патриарх просто разработал теорию принятия решений в процессе подбрасывания монет, а каждый его последователь по-своему решал, как именно применять эту теорию на практике. Действия инвесторов из Грем энд Доцвелла подчинялись следующему теоретическому принципу. Они сравнивали стоимость бизнеса и цену отдельных его частей на фондовом рынке. Результаты сравнения они использовали для получения выгоды, не обращая внимания на мнение Приверженцы в теории эффективного рынка знающих в кавычках, в какой день недели следует покупать акции, в понедельник или в четверг, в каком месяце, в январе или в июле и так далее. Кстати, бизнесмены, которые покупают компании, а именно этим, по сути, и занимается любой рядовой инвестор через покупку акций, наверное, только улыбнулись бы, услышав, что сделку лучше проводить в определённый день недели. или месяц, если не имеет значения, когда покупать целые компании в понедельник или в пятницу. Непонятно почему учёные тратят столько времени и сил на то, чтобы выяснить, когда следует покупать отдельные доли этих компаний. Из Ришни говорит, что инвесторы из Греммит Доцвеля не забивают себе голову бета-коэффициентами, моделями ценообразования на финансовые активы и ковариацией доходности различных акций. Их это просто не интересует. Фактически большинство из них вряд ли даже знают эти термины. Их интересуют только две вещи: цена и стоимость. Меня всегда удивлял тот факт, что приверженцы технического анализа тратят столько сил на изучение динамики курсов акций и объёмов торгов. Вы можете представить себе бизнесмена, решившего купить компанию только потому, что её цена значительно выросла за неделю другую. Несомненно, огромное количество исследований проводится, потому что сегодня в век компьютеров мы имеем доступ к колоссальному объёму данных, Исследования ведутся не потому, что они нужны, а не ведутся потому, что есть данные, и есть учёные, которые потратили много сил на изучение математических методов анализа этих данных. Поскольку они уже умеют пользоваться этими методами, глупо отказываться от них даже если они не только совершенно бесполезны, но иногда и вредны. Как заметил один мой друг, был бы у человека молоток, а гвоздь всегда найдётся. думаю, стоит изучить работу тех нескольких инвесторов, которые вышли из одного интеллектуального семейства. Кстати, тратя кучу времени на изучение влияния на акции таких факторов, как цена, объём торгов, сезонность, размеры капитализации и тому подобное, учёные почему-то забывают проанализировать методы работы концентрированной группы победителей, ориентирующихся на определение стоимости финансовых инструментов. Я начну с рассмотрения группы инвесторов, которые работали в Graham Newman Corporation с 1954 по 1956 год. Их было всего четверо, и не я выбирал их имена из тысяч. Я предложил свои услуги корпорации Грэму Ньюману бесплатно после того, как прослушал курс лекций Грэма, но он отклонил моё предложение как переоценённое. Он очень серьёзно относился к вопросу стоимости и цены. Я долго надыидал ему, и в конце концов он всё-таки нанял меня. В фирме было трое партнёров и четверо работяг вроде меня. Все четверо покинули фирму в период с 1955 по 1957 год, когда она была ликвидирована. И сегодня мы можем проследить судьбу троих В качестве первого примера рассмотрим деятельность Уолтера Шлосса. Смотри таблицу 1. Уолтер никогда не учился в колледже, но прослушал курс лекций Бэна Грэма на вечернем отделении Нью-Йоркского финансового института. Он ушёл из корпорации Graham-Newman в 1955 году и добился результатов, которые представлены в таблице за 28 лет. Вот что писал о нём журнал SuperMoney. 1972 год. Врезка. У него нет ни связей, ни доступа к важной информации. Фактически никто на Уолл-стрит не знает его, и он не генерирует новые идеи. Он берёт всего лишь данные из статистических справочников и годовых отчётов. Представляя мне Шлосса Орен, как мне кажется, дал ему хорошую характеристику. Он никогда не забывает, что имеет дело с деньгами других людей, и от этого присущее ему отвращение к риску лишь усиливается. Ему свойственна абсолютная честность и реалистичная самооценка. Деньги и ценные бумаги для него реальность. Поэтому он твёрдо соблюдает принцип запаса надёжности. Конец в риске. Олтер Предпочитает очень широкую диверсификацию и постоянно держит в своем портфеле более 100 акций. Он знает, как найти акции, продающиеся значительно ниже реальной стоимости. И это все, что он делает». Он не беспокоится о том, январь сейчас, или июль, или о том, какой сегодня день недели, его не волнует и то, будут ли выборы в этом году, он просто говорит, что если бизнес стоит один доллар, а он может купить его за 40 центов, значит, он может получить от этого какую-то выгоду, и каждый раз он ее получит. получает. У него гораздо больше акций, чем у меня, и он намного меньше интересуется бизнесом компаний, акциями которых владеет. Видимо, моё влияние на Уолтра не очень значительно. Это одна из его сильных сторон. Никто не может серьёзно повлиять на него. Второй пример Том Кнеп, с которым я также работал в компании Graham Newman. До войны он изучал химию в Принстоне, а после возвращения с войны в основном проводил время на пляже, ничего не делая. В один прекрасный день он прочел, что David Dot ведёт в Колумбийском университете вечерние курсы по инвестированию. То записался на них как вольный слушатель и настолько заинтересовался этой темой, что поступил в Колумбийскую школу бизнеса, где получил степень магистра. Он снова прослушал курс Додда, а затем и курс Бенджамина Грема. Кстати, когда через 35 лет я позвонил Тому, чтобы проверить некоторые из этих фактов, оказалось, что он на пляже. Разница была лишь в том, что теперь этот пляж принадлежал ему. В 1968 году Том Кнэп и Эд Андерсон, ещё один последователь Грема, вместе с двумя приятелями и единомышленниками создали корпорацию Twiddy Brown Partners, результаты деятельности которой представлены в таблице 2. Результаты Твидди и Браун были достигнуты благодаря очень широкой диверсификации. Иногда они покупали контрольные пакеты акций, но результаты их пассивных инвестиций были не хуже результатов инвестиций в контрольные пакеты. В таблице 3 представлены показатели деятельности третьего представителя группы успешных инвесторов, который в 1957 году создал Buffett Partnership. Лучшее, что он мог сделать, покинуть это партнёрство в 1969 году. Приемницы партнёршип в известной степени стала компания Berkshire Hathaway. Трудно оценить эффективность управления инвестициями в корпорации Berkshire с помощью какого-то одного критерия, но я полагаю, что с какой бы мерой мы к ней ни не подходили, она всё равно была высокой. В таблице 4 представлены результаты деятельности инвестиционного фонда Секвойя. Им управляет Билл Руэн, с которым я познакомился в начале 1951 года на курсах Бэна Грема. После окончания Гарвардской школы бизнеса Билл начал работать на Уолл-стрит. Вскоре он понял, что ему нужно получить настоящее образование в области бизнеса, и стал посещать курсы БЭН в Колумбийском университете, где мы и встретились. Результаты Билла с 1951 по 1970 год, когда он работал с относительно небольшими активами, намного превышали среднюю доходность фондового рынка. Решив уйти из Baffet Partnership, я попросил Билла организовать инвестиционный фонд для управления капиталом наших партнёров. Так он создал инвестиционный фонд Сиквоя. Это произошло в тяжёлое время, как раз в момент моего ухода из партнёршип. Я рад, что мои партнёры не только не расстались с фондом, но и вложили в него дополнительные средства, добившись высокой доходности. Я говорю не с позиций сегодняшнего дня. Билл был единственным человеком, которого я рекомендовал моим партнёрам. Я сказал им, что если ему удастся превзойти доходность индекса Standard Poor's на 4 процентных пункта в год, это можно считать отличным результатом. Результаты Билла оказались намного лучше, да и активы постоянно росли. Последний фактор очень усложняет ситуацию, поскольку рост активов тормозит доходность. Это признанный факт. Это не значит, что вы не сможете обеспечивать доходность выше среднерыночной, но чем больше активы, тем меньше маржа. Если вам когда-нибудь доведётся управлять 2 триллионами долларов, суммарной рыночной стоимостью американского фонда БВ рынка, не надейтесь, что ваши результаты будут выше среднерыночных. Стоит добавить, что, как показывают представленные в таблицах данные, в течение всего периода, рассматриваемого нами, портфели практически не дублировали друг друга. Люди, о которых я рассказываю, выбирали ценные бумаги исходя из расхождения между их ценой и стоимостью, но делали это совершенно по-разному. Инвестиции Уолтера были сконцентрированы в таких оплотах стабильности, как Haasen, Pulp and Paper, Jet Dux Highland Call, New York, Trep Rock Company и других тойс компаниях, которые знают даже те, кто ничего не знает о бизнесе. Фонд Tweedie Brown выбирал не столь знатные компании, Билл в свою очередь предпочитал крупные компании. Эти три портфели не были похожи друг на друга. Иными словами, не приходится говорить о том, что патриарх бросал монету, а остальные копировали его результат. В таблице 5 представлены результаты деятельности моего друга, выпускника Гарвардской школы права, который создал одну из крупнейших юридических фирм. Мы познакомились примерно в 1960 году, и я убедил его, что юриспруденция хорошее хобби, но можно заняться и более полезными делами. Он создал фонд, ставший в каком-то смысле полной противоположностью фонда Уолтера. В его портфеле содержалось всего несколько ценных бумаг, и поэтому его результаты были менее стабильными. Однако Мой друг также ориентировался на сравнение цены и стоимости. Он был готов и к более значительным колебаниям своих результатов. Вообще, работа с концентрированными активами больше соответствовала его душевному складу, что подтверждают и результаты его работы. Я говорю о Чарли Мунгере, моём давнем партнёре по Беркшир-Хадауэю. Когда он управлял своим фондом, его портфель ценных бумаг практически полностью отличался по составу от моего портфеля и портфели других представителей нашей группы. В таблице 6 представлены результаты работы Рика Герина, приятеля Чарли Мунгера, который также не был выпускником школы бизнеса. Он окончил математический факультет Университета Южной Калифорнии, после чего устроился в компанию IBM. И какое-то время работал торговым представителем. После моей встречи с Чарли тот связался с Риком. Как показывают данные таблицы, совокупная доходность Рика с 1965 по 1983 год достигла 22 тысяч. 1200%, в то время как совокупная доходность акций, входящих в расчёт фондового индекса Standard&P, составила всего 316%. Вероятный риск математик по образованию назвал бы это расхождение статистически значимым. Одна любопытная деталь: Меня всегда удивлял тот факт, что мысль о покупке некой ценности стоимостью 1 доллар за 40 центов либо мгновенно находит отклик в душе человека, либо не находит его никогда. Это как инфекция. Если человек не заражается идеей сразу, вы можете говорить с ним многие годы, показывать ему цифры, но всё это не произведёт на него никакого впечатления. Так и люди просто не могут понять эту концепцию, сколь бы простой она не была. Зато такие личности, как Рик Герен, не получившие формального бизнес-образования, мгновенно улавливают суть подхода, ориентированного на сравнение цены и стоимости, и с места в карьер начинают применять его. Я ещё не встречал человека с течением времени изменившего своё отношение к этому подходу. И дело здесь не в IQ, И не в уровне образования. Люди просто либо признают этот метод сразу, либо не признают его никогда. В таблице седьмой представлены результаты деятельности Стэна Перлметтера. Стэн изучал гуманитарные науки в Мичиганском университете, затем был партнером в рекламном агентстве Бузл Энд Джейкобс. В Амахе мы, кажется, даже работали в одном здании. В 1965 году он увидев, что я занимаюсь бизнесом, преуспеваю больше, забросил рекламное дело, и опять же, чтобы принять стоимостный подход, стану хватило 5 минут. Стэн Парламеттер не похож на Уолтера Шлосса. Не похож он и на Билла Руэйна. Каждый из них по-своему добивается блестящих результатов. Но каждый раз, когда Стэн Парламеттер покупает акции, он получает больше, чем платит. Это единственное, о чем мы говорим. Он думает. Он не изучает квартальные прогнозы, не смотрит на прогнозные прибыли на следующий год, не задумывается о том, какой сегодня день недели, не читает отчётов финансовых аналитиков, не интересуется текущими ценами, объёмом торгов и тому подобное. Он просто спрашивает: "А сколько на самом деле стоит этот бизнес?" В таблицах 8 и 9 представлены результаты деятельности пенсионных фондов, к которым я имел некоторое отношение. Я так или иначе был связан с десятками пенсионных фондов, но только на эти два оказал некоторое влияние. Абоим фондам я порекомендовал управляющих, ориентированных на сравнение цены и стоимости. Управление лишь очень немногими пенсионными фондами осуществлялось на основе этого подхода. В таблице 8 представлены результаты пенсионного фонда компании Washington Post. Раньше он был связан с одним крупным банком, но я высказал мнение, что выбор менеджеров, придерживающихся стоимостного подхода, обеспечит им лучшие результаты. Как мы видим, после смены команды управляющих, оба фонда оказались в числе самых успешных. Фонд «Вашингтон пост» обязал менеджеров размещать как минимум 25% активов в облигациях, сами они не стали бы этого делать. Поэтому я представил им данные по облигациям просто для того, чтобы показать, что они не блестяще разбираются в этих ценных бумагах, да они и сами так не считали. Но даже с нагрузкой в виде этих 25% активов, которые они должны были инвестировать на чужом поле, они уверенно вывели фонд в число лидеров. Хотя результаты деятельности фонда Washington Post охватывают не продолжительный период, схема принятия инвестиционных решений тремя его менеджерами очерчивается довольно чётко. В таблице 9 представлены данные по пенсионному фонду FMC Corporation. Мне не довелось управлять ни центом этого фонда, но зато В 1974 году удалось повлиять на решение о назначении менеджеров, ориентированных на стоимостной подход. До этого фонд назначал управляющих по тому же принципу, что и большинство крупных компаний. Сейчас этот фонд занимает первое место в рейтинге Baker Survey Company как фонд в наибольшей степени увеличивший свои активы после переориентации на стоимостную концепцию инвестирования. в 1983 году фондом управляли восемь менеджеров причём все они работали не менее года семеро добились доходности выше доходности индекса Standard Poor's в 1983 году доходность всех восьмирых была выше доходности этого индекса Чистая разница между доходностью фонда FMC и средней доходностью по рынку составила 243 млн долларов. FMC считает, что этого удалось добиться благодаря новому подходу к выбору управляющих. Я не обязательно выбрал бы именно этих управляющих, но важно, что все они придерживаются общего принципа отбора ценных бумаг на основе их стоимости. Таковы Результаты девяти любителей подбрасывания монет из деревушки Грем энд Дотсвилл. Я выбрал этих людей из многих тысяч не сейчас. Они не похожи на тех, кто выиграл в лотерею, на людей, о которых никто никогда не слышал, пока они не вытянули счастливый билет. Я выбрал этих людей много лет назад из-за их подхода к принятию инвестиционных решений. Я знал, чему их учили и имел представление об уровне их интеллекта, характере, Их темпераменте важно понимать, что у всех представителей этой группы есть одно важное качество неприятие риска. Обратите внимание на их результаты в периоды падения рынка. Особенность их стиля инвестирования состоит в том, что они всегда покупают не акции как таковые, а доли в компаниях. Случается, что они приобретают и целые компании, но чаще небольшую долю бизнеса. Но покупают ли они компанию целиком или лишь небольшую её часть, их отношение к делу не меняется. И пускай одни из них держат в своих портфелях десятки акций, другие всего несколько, все они делают ставку на разницу между рыночной ценой бизнеса и его внутренней истинной стоимостью. И я убеждён, что фондовый рынок нельзя считать на 100% эффективным. Инвесторы из деревушки Грэммэн Дотсвилл успешно играют на разнице между ценой и стоимостью. Учитывая, что цены акций на рынке могут подскочить или упасть под влиянием самого эмоционального или самого жадного или самого трусливого участника рынка, трудно поверить, что они всегда обоснованы и рациональны. В действительности рыночные цены часто бывают необъяснимыми и абсурдными. Мне хотелось бы также высказать одну важную мысль относительно риска и вознаграждения. Иногда между этими понятиями существует прямая положительная корреляция. Допустим, некто предложит мне взять шестизарядный револьвер с одним патроном, крутануть барабан и выстрелить себе в лоб. Если я выживу, мне дадут миллион долларов. Но я откажусь, возможно, мотивируя отказ тем, что миллион в этом случае маловато. Тогда мне предложат 5 миллионов долларов за то, чтобы я нажал на спусковой курок дважды. Это и есть положительная корреляция между риском и вознаграждением. В рамках стоимостного подхода к инвестированию наблюдается обратная, отрицательная корреляция. Если при покупке ценных бумаг вы получаете доллар стоимости за 60 центов, риск выше, чем если вы получаете тот же доллар за 40 центов, но ожидаемое вознаграждение больше в последнем случае. Чем больше потенциальное вознаграждение, потенциальная доходность инвестиций тем меньше риск. Ещё один пример. Рыночная стоимость всех акций компании Washington Post в 1973 году составляла 80 млн долларов, а её активы стоили не менее 400 млн долларов, а может быть, и намного больше. Компания владела такими изданиями, как Washington Post и Newsweek, а также несколькими крупными телекомпаниями. Сегодня всё это стоит 2 млрд долларов, поэтому человек, заплативший в 1973 году за компанию 400 млн долларов, не был бы безумцем. Но предположим, что цена акций компании упала, и рыночная стоимость компании составляет не 80 млн долларов, а 40 млн долларов. В этом случае коэффициент бета был бы выше. Люди, которые считают коэффициент бета показателем риска, полагают, что чем ниже цена, тем выше риск. Вот вам и Алиса в стране чудес. Я никогда не мог понять, почему покупка активов, в действительности стоящих 400 млн долларов, за 40 млн считается более рискованной. чем их покупка за 80 млн долларов. Если вы знаете реальную стоимость бизнеса и покупаете активы стоимостью 400 млн долларов за 40 млн долларов, риска по сути вообще нет, особенно если вы приобретаете 10 долей стоимостью 40 млн долларов по 8 млн долларов. Разумеется, вы не будете сами управлять активами стоимостью 400 миллионов долларов, и вам понадобятся честные и компетентные управляющие, но за этим дело не станет. Для того, чтобы хотя бы приблизительно оценить стоимость бизнеса и интересующие вас компании, нужны специальные знания. Но оценка не обязательно должна быть точной. Именно это имел в виду Бен Грэм, когда писал о запасе надежности. Вы не должны покупать бизнес, который стоит 83 миллиона долларов. За 80 миллионов долларов нужно, чтобы был значительный запас надежности. По мосту, который способен выдержать 30 тысяч фунтов, разрешается проезжать автомобилем весом не более 10 тысяч фунтов. Этот принцип действует и в сфере инвестирования. В завершении хочу сказать, что некоторые читатели, отличающиеся особым коммерческим складом ума, могут подумать, а зачем я всё это говорю. Ведь чем больше инвесторов будут применять пропагандируемый мною стоимостной подход, тем меньше будет разрыв между ценой и стоимостью. На это Я могу лишь заметить, что этот секрет был раскрыт еще 50 лет назад, когда Бенджамин Грэм и Дэйв Допт написали книгу «Анализ ценных бумаг». Однако за 35 лет я не заметил тенденции к массовому использованию стоимостного подхода к инвестированию, на который я сам опирался на протяжении всего этого времени. Скорее всего, все дело в такой особенности человеческой натуры, как склонность к, усложняет самые простые вещи. Вот уже 30 лет, как учёные перестали искать доказательства эффективности этой концепции инвестирования, вряд ли они займутся этим в будущем. Поэтому на наших финансовых рынках всегда будет иметь место значительное расхождение между ценой и стоимостью. А читатели книг Грема и Додда и в дальнейшем будут преуспевать. Приложение 2. Основные правила налогообложения прибыли от инвестиционных операций и операций с ценными бумагами по состоянию на 1972 год. Поскольку правила, относящиеся к 1972 году, существенно изменились, этот текст сегодня представляет лишь историческую ценность. В 1972 году информация, представленная Бенджамином Грэмом, была актуальна. Но сегодня ситуация иная. Обновлённые правила представлены в приложении 3. Правило 1. Проценты и дивиденды. Проценты и дивиденды облагаются налогом как обычный доход. Исключения составляют: А. Доход по облигациям штатов, муниципальным облигациям и другим аналогичным облигациям, которые освобождаются от федерального налога на прибыль, но не обязательно налога штата. Б. Дивиденды на прирост капитала. В. Некоторые виды дивидендов, выплачиваемых инвестиционными компаниями. Смотри далее и Г. первые 100 долларов обычных дивидендов, которые выплачиваются корпорациями США. Правило второе. Доход от прироста капитала и капитальные убытки. Краткосрочный доход от прироста капитала и капитальные убытки суммируются для расчёта чистого краткосрочного капитального дохода или убытка. Долгосрочные доходы от прироста капитала и капитальные убытки суммируются для расчёта чистого долгосрочного капитального дохода или убытка. Если чистый краткосрочный доход от прироста капитала превышает чистый долгосрочный капитальный убыток, то 100% суммы этого превышения включаются в обычный доход. Максимальный размер налога на такой доход составляет 25% для суммы до 50 тысяч долларов и 35% для суммы сверх 50 тысяч долларов. Чистый капитальный убыток, превышение чистого капитального убытка над чистым доходом от прироста капитала вычитается из обычного дохода в сумме не более 1000 долларов в текущем году – и на протяжении следующих 5 лет. Кроме того, неиспользованные убытки могут быть перенесены на будущие годы для снижения капитального дохода. Перенесение убытков, имевших место до 1970 года, рассматривается более либерально, чем убытки за более поздние периоды. А регулируемых инвестиционных компаниях Большинство инвестиционных фондов, инвестиционных компаний используют отдельное положение налогового законодательства, позволяющее им рассчитывать налогооблагаемую базу так же, как партнёрства. За счёт этого они получают возможность распределять долгосрочную прибыль от операций с ценными бумагами как дивиденды от прироста капитала. о которых акционеры заявляют налоговым органам так же, как и о долгосрочном доходе. Такой доход облагается по более низкой ставке, чем обычные дивиденды. Компании могут по желанию платить налог по ставке 25% от лица инвесторов, удерживая оставшуюся сумму прироста капитала и не распределяя ее как дивиденды от прироста капитала. Приложение 3. Основы налогообложения дохода от инвестиций по состоянию на 2003 год. Проценты и дивиденды. Проценты и дивиденды облагаются налогом по той же ставке, по которой инвестор платит подоходный налог. Исключения составляют: а) доход, полученный по муниципальным облигациям, освобождённым От уплаты федерального налога на прибыль, но не обязательно налога штата. Б. Дивиденды от прироста капитала. В. Доход от распределения долгосрочной прибыли от прироста капитала, производимого взаимными инвестиционными фондами. Смотри далее. Муниципальные облигации частных компаний, включая те, которыми инвестор владеет через взаимные инвестиционные фонды, могут облагаться федеральным налогом на прибыль по альтернативной минимальной ставке. Доход от прироста капитала и капитальные убытки. Краткосрочные доходы от прироста капитала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 от прироста капитала превышает чистый долгосрочный капитальный убыток, то 100% суммы этого превышения включаются в обычный доход. Чистый долгосрочный доход от прироста капитала облагается налогом по льготной ставке 20%, 18% для инвестиций, осуществлённых после 31 декабря 2000 года, если период владения им составляет не менее 5 лет. Чистый капитальный убыток, но не более 3000 долларов, вычитается из обычного дохода в текущем году. Неиспользованные убытки сверх этой суммы могут быть перенесены на будущие годы для снижения капитального дохода. Взаимные инвестиционные фонды Как организации, имеющие статус регулируемых инвестиционных компаний, практически все взаимные инвестиционные фонды используют отдельные положения налогового законодательства, освобождающие их от уплаты налога на прибыль корпорации. После продажи долгосрочных инвестиций в взаимные инвестиционные фонды могут распределять полученную прибыль в качестве дивидендов. от прироста капитала, который вкладчики показывают как долгосрочный доход. Такой доход облагается налогом по более низкой ставке, обычно 20%, чем обычные дивиденды до 39%. Следует избегать новых крупных инвестиций в течение четвёртого квартала, поскольку именно в этот период обычно распределяются доходы от прироста капитала, и потому инвестору придётся платить налог на прибыль инвестиционного фонда ещё до того, как он, инвестор, фактически её получит. Приложение 4. Новые спекуляции обыкновенными акциями Речь Бенджамина Грэма на ежегодном собрании Национальной федерации финансовых аналитиков в мае 1958 года. В своём выступлении я буду опираться на многолетний опыт работы на Уолл-стрит. Но поскольку условия на фондовом рынке и его атмосфера постоянно меняются, ценность любого опыта оказывается под вопросом. Как вы знаете, Одно из отличий экономики, финансов и анализа ценных бумаг от других сфер деятельности спорная возможность использования прошлого опыта в настоящем и тем более его экстраполяции на будущее. И всё же, мы не имеем права игнорировать уроки прошлого. Мы должны хотя бы изучить и понять их. Я попытаюсь сделать шаг в этом направлении, обратившись в одной отдельно взятой сфере, и показав некоторые противоречивые связи между прошлым и настоящим с точки зрения основополагающих принципов инвестирования и спекуляций обыкновенными акциями. Суть моего выступления сводится к следующему. В прошлом спекулятивная составляющая обыкновенных акций обуславливалась главным образом характером деятельности компании эмитента или неопределённой и неустойчивой ситуацией в отрасли. Сегодня это по-прежнему так, но вследствие ряда факторов, о которых я скажу далее, ситуация меняется. На смену старой спекулятивной составляющей акций приходит новая, более серьёзная, обусловленная внешними факторами, И прежде всего позиции индивидуальных инвесторов, приобретающих акции и их консультантов, особенно финансовых аналитиков. Для них главное в акциях ожидания. Инвесторам и их консультантам кажется, что стоимость и цена обыкновенных акций должны опираться в первую очередь на ожидаемые в будущем результаты компании. Это на первый взгляд простая и логичная концепция, содержит множество противоречий и ловушек. Во-первых, она отвергает многие устоявшиеся представления о различиях между инвестициями и спекуляциями. В словаре говорится, что слово спекуляция происходит от латинского specula наблюдательная вышка. Соответственно, спекулятор Это человек, который ведёт наблюдение со своей вышки и всё замечает раньше других. Вот и сегодня предприимчивый инвестор или инвестор, пользующийся услугами продвинутых в кавычках консультантов, карабкается на вышку и всматривается в будущее, как это делают толпы других спекулянтов. Во-вторых, не трудно заметить, что сегодня спекулятивная составляющая в наибольшей степени присуща акциям компаний самого высокого инвестиционного качества, например, имеющим высокий кредитный рейтинг. Ведь все думают, что такие бумаги гарантируют безоблачное будущее. В-третьих, концепция перспектив, в частности, постоянного роста в будущем, требует использования методов высшей математики для оценки текущей стоимости акций фаворитов рынка. Но правильная формула, опирающаяся на шаткие предположения, можно использовать для расчёта или оправдания практически любой сколь угодно высокой стоимости, особенно если речь идёт о действительно выдающейся компании. И, как это ни парадоксально, при ближайшем рассмотрении оказывается, что далеко не всегда можно рассчитывать на рост стоимости или даже ее стабильность даже самой быстро растущей компании. Дело в том, что фондовый рынок иногда оценивает фактор роста на удивление дешево. Отличие старой спекулятивной составляющей акций – От новой заключается в том, что первая носит эндогенный характер, а вторая экзогенный. Рассмотрим старые спекулятивные акции и сравним их с акциями инвестиционного качества. Для этого возьмём акции компаний American Can и Pennsylvania Railroad в период с 1911 по 1913 годы. Этот пример рассматривается в книге Бенджамина Грема и Дэвида Додда Анализ ценных бумаг. В течение этих 3 лет цены акций пенсии колебались от 53 до 65 долларов, то есть превышали среднюю прибыль компании за этот период в 12,2 и 15 раз, соответственно. Компания стабильно получала прибыль и аккуратно выплачивала дивиденды 3 доллара. Инвесторы были уверены, что материальные активы компании в расчете на акцию превышают ее номинальную стоимость, которая составляла 50 долларов на акцию, и напротив, курс акции компании American Can колебался в диапазоне от 9 до 47 долларов, а прибыль на акцию от 7 центов до 8,86 доллара. Значение коэффициента цена прибыли за три года выросло с одной девяти до десяти. Дивиденды компания вообще не платила. Опытные инвесторы подозревали, что за 100 долларами номинальной стоимости обыкновенных акций ничего не стоит, поскольку у компании также были привилегированные акции, стоимость которых – превышала стоимость материальных активов компании. Таким образом, акции компании American Can могли служить примером спекулятивных акций, поскольку в то время American Can была спекулятивно капитализированной компанией, работающей в нестабильной отрасли. На самом деле, будущее American Can оказалось более счастливым, чем будущее Pennsylvania Railroad, но в то время инвесторы и спекулянты даже не подозревали об этом. И если бы кто-нибудь решился дать подобный прогноз, на него никто не обратил бы внимания, поскольку он шёл бы вразрез с инвестиционной политикой и практикой 1911-1913 года. Теперь ещё раз обратимся к истории, чтобы показать, насколько долгосрочные перспективы важны для инвестиционной деятельности. В качестве примера возьмём нашу самую лучшую промышленную компанию, корпорацию International Business Machines, которая в 1957 году вошла в избранный круг компаний с объёмом продаж свыше 1 миллиарда долларов. Позвольте сделать небольшое автобиографическое отступление, чтобы расцветить скучные цифры своим личным опытом. В 1912 году я на время оставил колледж, чтобы возглавить исследовательский проект компании US Express. Мы собирались определить влияние кардинального изменения системы расчёта тарифов на сроки доставки на объём прибыли. Расчёты производились на так называемых машинах Холлерита, арендованных у некой Computing Tabulating Recording Company. Машины имели перфораторы, устройства для сортировки перфокарт И табуляторы. Этот аппарат был почти незнаком бизнесменам. Его применяли главным образом в бюро переписи населения США. Я пришёл на Уолл-стрит в 14 году, а уже в следующем году облигации и обыкновенные акции Computing Tabulating Recording Company начали котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Да, я испытывал что-то вроде симпатии к этой компании и кроме того считал себя почти экспертом по выпускаемым ей счётным машинам, так как был одним из немногих финансистов, которым довелось работать на них. А потом в начале 1916 года пришёл к директору моей компании, которого мы называли мистер АН, и изложил ему свою точку зрения. «Я сказал, что акции Computing Tabulating Recording Company продаются примерно по 45 долларов при общем количестве 105 тысяч штук, что прибыль на акцию в 1915 году составила 6,5 долларов». что их балансовая стоимость с учетом некоторых неотделяемых нематериальных активов достигает 130 долларов, что компания начала выплачивать дивиденды в размере трех долларов, и что я довольно высоко оцениваю как продукцию компании, так и ее перспективы. Мистер Айон посмотрел на меня с жалостью. — Бен, — сказал он. Никогда больше не говори мне об этой компании. Я не подойду к ней на пушечный выстрел. Её шестипроцентные облигации стоят какие-то жалкие 80 долларов, и это ненадёжные бумаги. Как можно считать, что её акции выгодный объект инвестиций? Все знают, что за ними ничего нет, кроме воды. В те дни его слова звучали как приговор, если речь шла о воде. Имелось в виду, что активы компании – фикция. Ценные бумаги многих промышленных компаний и прежде всего US Steel, хотя и стоили по номиналу 100 долларов, не были обеспечены ничем, кроме воды с завышенными оценками средств производства, поскольку за ними не стояло ничего, кроме силы доходности и будущих перспектив, ни один уважающий себя инвестор даже не посмотрел бы в их сторону. Я, будучи скромным молодым человеком, вернулся в свой кабинет. Мистер Айен был не только опытным и успешным бизнесменом, но и весьма прозорливым инвестором. Поэтому его негативный отзыв об акциях Computing Tabulating Recording Company произвёл на меня такое сильное впечатление, что за всю свою жизнь я не купил ни одной акции этой компании, даже после того, как в 1926 году она стала называться International Business Missions. А теперь посмотрим, что стало с компанией в 1926 году, когда на фондовом рынке царил энтузиазм и цены были высокими. В тот год в её балансе впервые была отражена стоимость гудвелла, довольно значительная, 13,6 млн долларов. Мистер АН оказался прав. Практически каждый доллар так называемого собственного капитала, стоявшего за акциями в 1915 году, был ничем иным, как водой. Однако за это время компания, возглавляемая Томасом Оценом старшим, добилась впечатляющих результатов. Её чистая прибыль увеличилась с 691 тысячи долларов до 3,7 миллиона долларов, то есть более чем в пять раз. Это был самый высокий процентный рост прибыли за 11-летний период, когда-либо достигнутой компании за всю ее историю. За акциями стояли весомые материальные активы, и компания провела дробление акций в соотношении 3,6 к одному. По новым акциям компания начала платить дивиденды 3 доллара, а прибыль на акцию составила 6,39 доллара. И это с учётом дробления. Может быть, фондовый рынок в 1926 году просто был слишком оптимистично настроен к компании, которая быстро росла и занимала сильные позиции. Но посмотрим на цифры. Цена акций в течение года колебалась от 31 до 59 долларов. При средней цене 45 долларов акции торговались с таким же семикратным значением коэффициента цена-прибыль и такой же 6,7%-ной дивидендной доходностью, как и в 1915 году. При минимальном уровне цен 31 доллар акции продавались чуть дороже балансовой стоимости материальных активов. С этой точки зрения акции были оценены более консервативно, чем 11 годами раньше. Эти данные прекрасно демонстрируют устойчивость сложившегося инвестиционного менталитета, удерживавшего свои позиции вплоть до кульминации бычьего рынка в конце 1920-х годов. О дальнейших событиях можно узнать, изучив историю IBM на основе десятилетних интервалов. В 1936 году по сравнению с 1926 годом чистая прибыль увеличилась вдвое, а среднее значение коэффициента цена-прибыль с 7 до 17,5. С 1936 по 1946 год прибыль выросла в 2,5 раза, но среднее значение мультипликатора прибыли осталось на прежнем уровне 17,5. А потом темп роста увеличились. В 1956 году чистая прибыль выросла почти в 4 раза по сравнению с 1946 годом, а среднее значение коэффициента цена-прибыль взлетело до 32,5. В последний из рассматриваемых периодов наблюдался дальнейший рост прибыли, а мультипликатор прибыли вырос до 42 без учёта не консолидированного собственного капитала зарубежных дочерних компаний. Глубокий анализ ситуации позволяет выявить ее и её сходства, и отличия от ситуации сорокалетней давности. Постепенно вода, буквально переполняющая балансы промышленных компаний, испарилась. Сначала из-за требований раскрытия информации, затем благодаря списаниям Но теперь в рыночные оценки компании присутствовала вода другого рода на этот раз влитая инвесторами и спекулянтами и пускай компания IBM продаёт свои ценные бумаги не в семь раз дороже прибыли, а в семь раз дороже балансовой стоимости результат в обоих случаях одинаковый как если бы эта балансовая стоимость была нулевой Правда, часть балансовой стоимости в цене акций может рассматриваться как своего рода компонент привилегированных акций, но в целом это цена носит такой же спекулятивный характер, как в своё время цена акций компаний Woolworth и U.S. Steel, в основе которой лежали только сила доходности и перспектива будущего роста. Следует отметить, что За 30 лет, на протяжении которых позиции акций IBM на фондовом рынке становились всё прочнее, о чём говорит рост коэффициента цена-прибыль с 7 до 40. Многие эндогенные спекулятивные элементы акций наших крупных промышленных компаний исчезли или уменьшились. Финансовое положение тех компаний стабильно. Структура капитала консервативна, ими управляют более профессионально и честно, чем раньше. Во многом этому способствовала необходимость выполнять требования регуляторов, касающиеся раскрытия информации, что сняло с деятельности компаний покров тайны. И ещё одно лирическое отступление. В начале моей карьеры на Уолл-стрит одними из самых любимых и загадочных акций были акции компании Consolidated Gas of New York, которая сегодня называется Consolidated Edison. Компания владела прибыльной дочерней компанией New York Edison, но объявляла только о дивидендах, полученных из этого источника, а о полной прибыли умалчивала. Незаявленная прибыль придавала компании налёт таинственности и заставляла задумываться о скрытой стоимости. К моему удивлению, я обнаружил, что эти совершенно секретные цифры содержатся в ежегодных отчётах, подаваемых в комиссию штата, по коммунальным услугам. Я собрал их и написал статью для журнала, в которой показал истинное положение дел с прибылью Consolidated GS. Кстати, она оказалась не такой уж впечатляющей. Один из моих более опытных друзей сказал мне тогда: "Бен, ты, наверное, считаешь, что сделал благое дело, раскрыв тайну прибыли компании, но Уолл-стрит тебе за это по головке не погладит". Загадка в кавычках акции Consolidated Gas подогревала интерес к ним и увеличивала их стоимость. Вы, молодёжь, везде суёте свой нос. Уолл-стрит от вас один вред. Сегодня со сцены практически исчезли так называемые MMM компании, мистерия манипуляция и крохотная маржа, которые в своё время подбрасывали дров в костёр спекуляций. Но мы, финансовые аналитики, продолжаем разрабатывать спекулятивные по своей природе методы оценки акций, которые работают не хуже прежних спекулятивных факторов. Разве сегодня у нас нет собственноручно созданных нами МММ-компаний, MMM таких как Minnesota Mining and Manufacturing, акции которой служат яркой иллюстрацией спекуляции нового типа, пришедшей на смену в старый? Посмотрим на цифры. В 1957 году акции MM&M торговались по 101 доллару, то есть фондовый рынок оценивал их в 44 раза дороже прибыли за 1956 год. В 1957 году прибыль не выросла, Компания оценивалась в 1,7 миллиарда доллара, из которых 200 миллионов долларов покрывались чистыми активами, а остальные 1,5 миллиарда, знак восклицания, были ничем иным, как гудвилом, который фондовый рынок просто подарил компании. Неизвестно, на чём основывалась столь высокая оценка стоимости гудвила, но через несколько месяцев рынок пересмотрел эту цифру в сторону понижения и отобрал. У компании 450 млн долларов стоимости, примерно 30%. Очевидно, что точно оценить нематериальный компонент такой компании, как эта, невозможно, но можно говорить об определённой закономерности. Чем выше рынок оценивает фактор гудвелла или будущей силы доходности, тем более неопределённой становится истинная стоимость компании и тем выше спекулятивная составляющая её акций. Чрезвычайно важно понимать, чем сегодняшняя практика оценки нематериальных факторов отличается от существовавшей в прошлом. Лет 30 назад и ранее при оценке акций и рыночной и официальной действовало стандартное правило: нематериальные активы оценивались более консервативно, чем реальные Считалось, что доходность на материальные активы, обычно представленные облигациями или привилегированными акциями хорошей промышленной компании, должна составлять 6-8%, но дополнительный доход, порождающий нематериальные активы, должен был быть выше, например, 0%. 15%. Примерно такое же соотношение между показателями доходности привилегированных и обыкновенных акций можно найти в проспекте эмиссии компании Woolworth за 1911 год и многих других компаний. Что же изменилось с 1920-х годов? Сегодня сплошь и рядом наблюдается противоположное соотношение чтобы цена акций компании при среднем уровне цен полностью покрывала их балансовую стоимость, доходность акций должна составлять около 10%. Но если доходность акционерного капитала компании превышает 10%, мы видим, что активы, обеспечивающие дополнительную прибыль, обычно оцениваются рынком более либерально. То есть с более высоким коэффициентом цена-прибыль чем активы, обеспечивающие базовую прибыль, необходимую для покрытия балансовой стоимости на рынке. При этом акции компании, получающей 15% прибыли на акционерный капитал, могут продаваться с коэффициентом цена-прибыль равным 13,5, то есть вдвое дороже чистых активов. Таким образом, первые 10% доходности капитала компании оцениваются рынком с коэффициентом цена-прибыль равным всего 10, а следующие 5%, которые когда-то называли избыточными, с коэффициентом равным 20. Почему современный подход к оценке акций полная противоположность использовавшемуся в прошлом По нашему мнению, причина кроется в том, что упор делается на ожидания роста прибыли компании. Акции компаний, получающих более высокую прибыль, оцениваются либерально, то есть с высоким значением коэффициента цена-прибыль, не только благодаря высокой прибыльности как таковой, и её относительной стабильности. Дело скорее в том, что высокая рентабельность обуславливает ожидания высоких темпов роста в будущем. Таким образом, высокоприбыльные компании сейчас оцениваются рынком столь высоко не потому, что обладают гудвилом в старом ограниченном понимании, репутацией компании и прибыльный бизнес, а потому что рынок ждёт от них роста прибыли в будущем. В связи с этим следует хотя бы вкратце рассмотреть ещё несколько математических аспектов нового подхода к оценке обыкновенных акций. если как доказывают многочисленные свидетельства коэффициент цена прибыли растёт вместе с доходностью то есть с увеличением удельного значения прибыли в расчёте на балансовую стоимость акций то арифметические расчёты показывают, что стоимость акций увеличивается прямо пропорционально квадрату прибыли и обратно пропорционально балансовой стоимости. Поэтому материальные активы становятся скорее бременем, чем источником рыночной стоимости. Рассмотрим ещё один пример. Допустим, прибыль на акцию компании А составляет 4 доллара при балансовой стоимости 20 долларов, а прибыль на акцию компании Б те же 4 доллара на акцию, но при балансовой стоимости 100 долларов. При таком раскладе акции компании А будут торговаться с более высоким коэффициентом цена-прибыль, а значит и по более высокой цене, чем акции компании Б. Например, если акции компании А будут продаваться по 60 долларов, то акции компании Б по 35 долларов. Поэтому мы не ошибёмся, если скажем, что избыточная балансовая стоимость активов компании Б в 80 долларов обуславливает более низкую на 25% цену акций, поскольку прибыль обеих компаний в расчёте на акцию одинакова. Но важнее другое. приведённые расчёты отражают новый подход к оценке акций из трёх ингредиентов а именно первое оптимистических предположений относительно темпов роста прибыли второе прогнозирование этих темпов роста на достаточно длительный период в будущем и третье волшебной силы сложных процентов финансовый аналитик создаёт новый философский камень позволяющий дать или оправдать любую желаемую оценку акций и любую бумагу превратить в хорошую. Комментируя Wall Street Journal моду на использование высшей математики в условиях бычьего рынка, я процитировал Дэвида Дюрана, который описал поразительную аналогию между расчётом цены акций роста и известным Санкт-Петербургским парадоксом. который так поразил математиков более 200 лет назад. Но сейчас я хотел бы указать на наличие другого парадокса, содержащегося в отношениях между математикой и инвестициями в обыкновенные акции. Он заключается в том, что использование математических методов, предназначенных для получения точных и надежных результатов, на фондовом рынке приводит к самым неожиданным и спекулятивным результатам. результатом. Могу сказать, что 44 года практической работы и исследования фондового рынка убедили меня в том, что самые надёжные расчёты стоимости обыкновенных акций или соответствующей инвестиционной политики это те, для которых достаточно простой арифметики и элементарной алгебры. Если финансовый аналитик использует сложные формулы и высшую математику будьте осторожны он пытается подменить опыт теорией и заодно выдать спекуляцию за инвестицию современному финансовому аналитику старый подход к инвестированию в акции может показаться немного наивным раньше больше внимания уделялось тому, что сегодня называется защитными свойствами компании или её акций. Иными словами, инвестор должен был быть уверенным в том, что компания не будет снижать дивиденды даже в трудные времена. Таким образом, если 50 лет назад примером акций инвестиционного качества считались акции сильных железнодорожных компаний, то в последние годы их место заняли акции компаний коммунального сектора. Главное, что заботило инвестора раньше стабильность показателей прошлых лет. Его не волновали факторы, способные негативно сказаться на бизнесе компании в будущем. При этом прозорливые инвесторы считали, что благоприятные перспективы нужно учитывать, но за них не стоит платить. Это означало, что инвестор не был обязан платить огромные деньги лишь за заманчивые долгосрочные перспективы, ведь он в конце концов получил бы их без дополнительных затрат в виде награды за свой исключительный ум и рассудительность при выборе акций не просто хороших, а лучших компаний, ведь акции компаний с аналогичными показателями финансовой мощи, прошлой доходности И стабильности выплаты дивидендов отличаются примерно одинаковым уровнем дивидендной доходности. На самом деле, это была недальновидная точка зрения, но в старые времена она делала процесс инвестирования в акции не только простым и очень прибыльным, но и разумным в своей основе. Приведу ещё один пример из личного опыта. Примерно в 1920 году наша фирма издала серию брошюр под названием «Уроки для инвестора». Разумеется, придумать такое смелое название мог только такой дерзкий и самонадеянный 20-летний аналитик, как я. В одной из брошюр я неосторожно написал, что акции хороши не только как объект инвестиций, но и как объект спекуляций. обосновывая этот тезис, я утверждал, что если инвестиция в акции оказалась столь разумной, что риск потери был сведён к минимуму, она даёт инвестору и хорошие шансы на получение прибыли. В то время это было не только абсолютной правдой, но и открытием. Однако правдивым этот тезис оставался только потому, что на него никто не обратил внимания. Через несколько лет после того, как инвесторы проснулись, Не обратили внимание на ценность акций как объектов долгосрочного инвестирования, они сами своими собственными руками быстро лишили акции этого достоинства. Энтузиазм инвесторов привёл к такому росту курсов акций, который лишил эти бумаги запаса надёжности и буквально вытолкнул из категории инвестиций. Как это часто бывает в скоре, маятник качнулся в обратную сторону, и в 1931 году из уст самых уважаемых экспертов мы услышали, что акции больше никогда не будут инструментом инвестиций. проанализировав точку зрения инвесторов на обыкновенные акции на протяжении достаточно длительного периода, мы обнаружим ещё несколько парадоксов, связанных с отношением инвесторов к прибыли от прироста курса акций, капитальной прибыли и дивидендам. Всем известно, что в начале 20 века владелец обыкновенных акций не слишком интересовался капитальной прибылью, Поскольку вкладывая свои средства в акции, практически всегда был озабочен только вопросами сохранности вложенного капитала и размерами дивидендов, предоставляя спекулянтам ломать голову над оценкой акций, Но сегодня, видимо, можно сказать, что чем опытнее и прозорливее инвестор, тем меньше внимания он обращает на дивидендный доход, и тем больше его интересует оценка стоимости акций в долгосрочной перспективе. Несомненно, именно тот факт, что в прежние времена инвесторы не стремились прогнозировать будущий рост стоимости вложенного в акции капитала, гарантировал этот рост. По крайней мере, если речь шла об акциях промышленных компаний. И наоборот, в современных условиях инвестор настолько заинтересован в будущих перспективах, что уже сегодня готов платить за них немалую цену. Его прогнозы могут сбыться, но инвестор может не получить никакой прибыли. А если реальные темпы роста будут ниже ожидаемых, он может понести серьёзные временные убытки. или даже потерять все вложенные средства. Какие же уроки, вспоминая пафосные названия моей брошюры, изданной в 1920 году, сегодняшний финансовый аналитик может извлечь из прошлого опыта? Вряд ли эти уроки будут ценными, скажет кто-то. Мы можем испытывать ностальгию по тем временам, когда платили только за текущую доходность и могли не думать о будущем. Грустно покачивая головой, мы бормочем: "Всё в прошлом. Неужели инвесторы и финансовые аналитики не вкусили в полной мере от древа познания добра и зла? Ведь они добровольно покидают райский сад, где перспективные акции по разумным ценам росли прямо на деревьях. Неужели мы обречены на постоянный риск, покупая качественные и перспективные акции по непомерно высоким" а акции низкого качества по приемлемым с нашей точки зрения ценам. Видимо, так оно и есть. Но даже в этом пессимистическом выводе нельзя быть до конца уверенным. Недавно я совершил экскурс в историю нашего гиганта General Electric, поскольку в отчёте за 1957 год были опубликованы любопытные данные о её прибыли и дивидендах за 59 лет. Опытный финансовый аналитик найдёт эти цифры весьма интересными. Во-первых, они показывают, что до 1947 года темпы роста прибыли General Electric были очень скромными и довольно нестабильными. Прибыль на акцию в 1946 году была только на 30% выше, чем в 1902 году, 40 и 52 цента, соответственно. А с 1902 года не было ни одного года, в котором её величина хотя бы удвоилась. Тем не менее, значение коэффициента цена-прибыль увеличилось с 9 в 1910 до 29 в 1936 и 1946 годах. Конечно, можно сказать, что в 1946 году значение коэффициента цена-прибыль как минимум отражало ожидания опытных инвесторов и что аналитики уже тогда предвидели по меньшей мере десятилетний период блестящего роста маячивший на горизонте. Может быть и так, но некоторые из вас помнят И следующий 1947 год, который ознаменовался для GE новым рекордным показателем прибыли на акцию и одновременно значительным снижением коэффициента цена-прибыль. Минимальная цена акции в том году до их дробления в пропорции 3 к 1 составила 32 доллара, и она лишь в 9 раз превышала прибыль на акцию, А средний мультипликатор прибыли за год не превышал 10. Эта удивительная история произошла всего 11 лет назад, и она заставляет меня сомневаться в обоснованности столь популярной среди финансовых аналитиков теории, согласно которой у акций известных и многообещающих компаний теперь всегда будет высокое значение коэффициента цена-прибыль, причём это фундаментальная реалия современного фондового рынка, которую инвесторы должны понять и принять. У меня нет ни малейшего желания навязывать кому-либо своё мнение по этому поводу могу только сказать что лично я в этом не уверен но каждый из нас должен сам решить так это или не так в завершение я хотел бы со всей определённостью высказаться об инвестиционных и спекулятивных качествах различных видов обыкновенных акций В былые времена инвестиционный характер обыкновенной акции зависел от положения компании эмитента, отражающегося в кредитном рейтинге. Чем ниже была доходность облигаций или дивиденды по привилегированным акциям, тем с большей вероятностью обыкновенные акции могли считаться хорошим объектом инвестирования, и тем меньше была спекулятивная составляющая при их покупке. Зависимость между спекулятивной составляющей обыкновенной акции и инвестиционным рейтингом компании на графике представляла собой прямую, нисходящую слева направо. Теперь это скорее U-образная кривая. Слева на графике компании с низким кредитным рейтингом значение спекулятивной составляющей их акций, как и в прошлом, высокие. По мере роста кредитного рейтинга величина спекулятивного компонента снижается но справа на графике компании с высоким кредитным рейтингом обусловленным их успешной деятельностью в прошлом и впечатляющими перспективами значение спекулятивной составляющей их акций снова начинают расти этот спекулятивный компонент встраивается в акции самим рынком Который назначает им чрезмерно высокую цену И наделяет высоким риском Неразрывно связанным с высокой ценой Здесь было бы уместно процитировать строки из сонета Шекспира Которые удивительно точно отражают сегодняшнюю ситуацию Кто гонится за внешней суетой Теряет все, не рассчитав расплаты Шекспир Санет 125 и перевод Маршака. Примечание редактора. Возвращаясь к нашему умозрительному графику, рассмотрим его центральную часть, где спекулятивный компонент при покупке ценных бумаг минимален. В этой части графика можно найти много хороших и сильных компаний, прибыль которых росла и будет расти в ногу с ростом национальной экономики. Акции этих компаний инвестор может практически всегда, за исключением пика бычьего рынка, купить по весьма умеренным по сравнению с внутренней стоимостью цены. готов биться об заклад что сегодня когда инвесторы и спекулянты обращают внимание прежде всего на блестящие в кавычках акции эти недооценённые ценные бумаги продаются в целом гораздо ниже их реальной стоимости поэтому у них есть необходимый запас надёжности который создаётся теми же рыночными силами предпочтениями и предубеждениями рынка, которые уничтожают запас надёжности популярных акций, всесторонний анализ прошлых показателей и объективная оценка будущих перспектив позволит выбрать из числа таких акций немало достойных ценных бумаг для формирования инвестиционного портфеля, надёжность которого можно увеличить за счёт диверсификации. Когда сын Бога Солнце Фейтон пожелал прокатиться по небу в золотой колеснице своего отца опытный наездник Гелиос дал ему мудрый совет которым тот не воспользовался за что и поплатился жизнью а видий выразил совет бога солнца в трёх словах медиус тутиссимус ибис иди по среднему пути я думаю что по этому пути и должны идти инвесторы и финансовые аналитики. Приложение 5. Примеры из жизни. Компания Etna Maintenance. Начало этой истории приводится в издании книги 1965 года во врезке под названием Устрашающий пример. Расскажем о дальнейшем развитии событий. Мы считаем, что подробный разбор этого устрашающего примера поможет читателям выработать правильное отношение к новым выпускам обокновенных акций. Он взят с первой страницы справочника Stock Guide агентства Standard Poor's и самым наглядным образом демонстрирует слабость новых выпусков акций 1960-62 годов, чудовищно переоценённых рынком и впоследствии обвалившихся. В ноябре 1961 года 154 тысячи обыкновенных акций компании Ethno Maintenance были выпущены на фондовый рынок по 9 долларов за акцию. Цена сразу же взлетела до 15 долларов. До эмиссии чистая стоимость активов в расчете на акцию составляла около 1%. 1,2 доллара. Но с учётом дополнительного капитала, поступившего от продажи новых акций, этот показатель увеличился до чуть более 3 долларов. Объёмы продаж и прибыль компании до эмиссии акций приведены в таблице. Ниже приведены соответствующие цифры после привлечения финансирования. В 1962 году цена акций упала до 2,666 тысяч долларов. В 1964 году акции продавались по 0,875 тысяч доллара. На протяжении этого периода дивиденды не выплачивались. Комментарий Это была слишком мелкая компания для IPO. Цена её акций после размещения определялась результатами деятельности в одном хорошем году. В предыдущие годы результаты были просто смехотворными. У компании, оперирующей на высококонкурентном рынке, не было никакого тайного оружия, наличия которого могло бы убедить инвесторов в стабильности её бизнеса. Безмозглые покупатели этих акций заплатили сразу после эмиссии в расчёте на доллар прибыли и капитала гораздо больше, чем покупатели акций большинства крупных и сильных компаний. Это, конечно, особый пример, но далеко не единственный. Можно найти сотни, пусть и не столь ярких, но столь же устрашающих примеров переоценки рынком акций компаний. Продолжение. 1965-1970 годы. В 1965 году у компании появились новые интересы. Неприбыльный бизнес, связанный с эксплуатацией зданий, был продан, и она занялась абсолютно новым делом производством электронного оборудования. Название компании изменилось. Теперь она называлась Heydon Switch and Instruments Company. Но рост прибыли по-прежнему не был впечатляющим. На протяжении 5 лет с 65 по 69 годы компания получала в среднем всего 8 центов прибыли на акцию старого в кавычках выпуска. При этом в лучшем 1967 году прибыль на акцию составила всего 34 цента. Тем не менее, в соответствии с новыми веяниями, в 1968 году Компания произвела дробление акций из расчета 2 к 1. Рыночная цена тоже повела себя в соответствии с новыми веяниями Уолл-стрит. Она увеличилась с 0,375 доллара в 1964 году до 16,5 долларов в 1968 году после дробления. Теперь цена побила рекорд, установленный на волне эйфории 1961 года. Но на этот раз рынок завысил цену акций ещё более чудовищно, чем раньше. Теперь коэффициент цена-прибыль составлял 52 относительно прибыли в лучшем году и 200 относительно средней прибыли. И опять компания объявила об убытках в том же году, когда её акции взяли новую высоту. В следующем В 69-ом году акции обвалились до доллара за штуку. Вопросы: знали ли идиоты-инвесторы, которые в 68-ом году выкладывали за эти акции более 8 долларов хоть что-нибудь о прошлых результатах этой крошечной компании, о её прибыли за пятилетний период, о стоимости её активов? Имели ли они хоть какое-то представление о том, что покупают за свои деньги и вообще интересовало ли их это несёт ли вообще кто-либо на Уолл-стрит хоть какую-то ответственность за регулярные приступы абсолютно бессмысленных массовых спекуляций подобными инвестиционными инструментами ведущих к неизбежным катастрофам Приложение 6 Налоговый учёт сделки по приобретению корпорации NVF компании Sherron Steel Shares. Первы в 1969 году корпорация NVF приобрела 88% акций компании «Шерон», заплатив за них своими 5-процентными облигациями номинальной стоимостью 70 долларов и сроком погашения в 1994 году, а также варантами на покупку полутора акций NVF из расчета 22 доллара за акцию. Рыночная стоимость облигаций составляла в то время только 43% номинала, а варанты котировались – по 10 долларов за базовую акцию NVF. Это значит, что акционеры компании Шерн на каждую принадлежавшую им акцию получили облигации NVF стоимостью всего 30 долларов и варанты на 15 долларов, в целом 45 долларов на акцию. Эта цифра примерно соответствовала средней цене акций Шерн в 1968 году, а также цене закрытия в этом году. Балансовая стоимость акций Шерн составляла 60 долларов. В целом же разница между балансовой и рыночной стоимостью акций Шерн миллион 415 тысяч штук составила примерно 21 млн долларов. Второе. Перед бухгалтерами компании стояли три задачи. Первое: отразить выпуск облигаций как эквивалент продажи на уровне 43% от номинала, обеспечив компании годовой вычет из налогооблагаемой прибыли, чтобы амортизировать гигантский облигационный дисконт в размере 54 млн долларов. Второе компенсировать этот дисконтный убыток за счёт примерно равной прибыли полученный благодаря отнесению на доходы одной десятой разницы между ценой акции Sherin 45 долларов и их балансовой стоимостью 60 долларов. Это была обратная версия существующего требования покрывать за счёт прибыли текущего года часть цены приобретения, заплаченной сверх балансовой стоимости приобретённых активов. И третья прелесть сделки состояла в том, что компания могла сэкономить около 900 тысяч долларов в год, один доллар на акцию, за счет налога на прибыль по итогам двух этих проводок. Дело в том, что облигационный дисконт можно было вычитать из налогооблагаемой прибыли, а избыточная прибыль, полученная от приобретения акций по цене ниже их балансовой стоимости, не подлежала включению в облагаемую налогом, прибыль. Третье. Такой порядок учёта использовался как для счёта консолидированной прибыли в консолидированном балансе корпорации NVF за 1969 год, так и в гипотетическом в кавычках финансовом отчёте за 1968 год, поскольку в отчёте было показано, что большая часть стоимости акций Шеррен была оплачена А варантами необходимо было отразить начальную рыночную стоимость варантов как часть акционерного капитала. Поэтому это единственный из известных нам случаев, когда в балансе компании варантам была назначена столь существенная стоимость, свыше 22 млн долларов, но информация об этом содержалась только в пояснительной записке. Приложение 7. акции высокотехнологичных компаний как объект инвестиций. В середине 1971 года в списках агентства Standard Poor's числилось около 200 компаний с названиями, начинавшимися со слов Compu, Data, Electro, Science, Techno. Около половины из них в той или иной степени имели отношение к компьютерной отрасли. Все они либо уже торговались на фондовом рынке, либо планировали в ближайшее время провести IPO. В сентябре 1971 года в справочнике Stock Guide агентство Standard Poor's содержалось только 46 таких компаний, причем 26 из них заявили об убытках, прибыль на акцию только 6 компаний составила 1 доллар и лишь 5 компаний выплачивали дивиденды. В Stock Guide, выпущенном в декабре 1968 года, содержалось 45 компаний с технологическими названиями. Отследив судьбу компании из этого списка до сентября 1971 года, на основе данных Stock Guide мы увидим следующее изменение. Комментарий. Можно с уверенностью сказать, что результаты многих высокотехнологичных компаний, которые не попали в Stock Guide в 1968 году, были намного хуже результатов компаний, представленных в этом издании. Кроме того, 12 компаний показали настолько плохие результаты, что были исключены из справочника. Печальные результаты этих выборок, без сомнения, достаточно, достоверно отражают качество всей группы акций высокотехнологичных компаний и динамику их цен. Феноменальный успех IBM и несколько других компаний спровоцировал волну новых размещений в этом секторе, однако эти IPO фактически гарантировали инвесторам огромные убытки. Конец озвученной видео. книге